Навык номер 66. Как перехитрить виртуального похитителя. В последнее время преступники стали прибегать к новому виду мошенничества выманивать у людей деньги при помощи социальных сетей. Они используют детали, о которых узнали из опубликованных постов: имена, привычки, отношения, чтобы сымитировать похищение близких жертвы. Собщивки достаточно много информации о похищенном, они добиваются того, чтобы жертва испугалась за него. Иногда прибегают к помощи молодых актёров, крики которых слышны и при разговоре по телефону, с такими похитителями применительно к родителям, впавшим в панику, этот приём обычно хорошо срабатывает. Любые заявления о похищении людей следует принимать всерьёз, однако есть несколько индикаторов, которые помогут вам определить, насколько реальна угроза. Настоящие посетители боятся, что их местонахождение может быть вычислено по их мобильным телефонам или проводным линиям связи, поэтому они обычно резко предъявляют свои требования и тут же прекращают разговор. Нередко все детали они сообщают постепенно в ходе коротких звонков, а вот виртуальные посетители хотят, чтобы вы продолжали как можно дольше разговаривать с ними. Это мешает вам немедленно позвонить близким и разоблачить обман. Реальные похитители могут звонить по телефону похищенного имя человека, и это действительно серьёзный сигнал, свидетельствующий о том, что с вашим близким что-то случилось. Как правило, они требуют за освобождение большие суммы денег, после чего предоставляют некоторое время на то, чтобы собрать выкуп. А виртуальные похитители готовы получить меньшие суммы, но хотят оплаты сразу до того, как их обман будет разоблачён. Для того, чтобы определить, с каким видом преступления вы столкнулись, Попытайтесь связаться с близким вам человеком, о котором идёт речь, ещё в ходе разговора по телефону с предполагаемым похитителем. Попросите предоставить вам доказательства того, что похищенный человек жив. Все возможные отговорки, почему похититель в данный момент не может этого сделать, не обязательно означают, что похищение является виртуальным. Однако при наличии других признаков могут быть косвенным признаком того, что фактического похищения не было. Следует делать всё возможное, чтобы предотвратить саму возможность виртуального похищения. Не сообщайте в социальных сетях о планах своих поездок или местах, где собираетесь остановиться. Не давайте в открытом доступе никакой информации, которая может быть использована в преступных целях, в частности, не называйте ни имена ваших детей, ни номера школ, где они учатся. Оперативный принцип. Избегайте ситуаций, в которых вы можете стать жертвой виртуального похищения. Главный вывод: для вымогательства денег виртуальные похитители используют социальные сети.